Некоторое время Эдди сидит, не двигаясь, как приземлился. Он не хочет, чтобы его видели. Из соседних ли домов, которые, впрочем, далеко, или же из его собственного дома. Ему нужно алиби, как учил его Костя. После дела Эдди взберётся обратно на свою веранду и уляжется на раскладушку, как будто он и не покидал веранды. Однако Костя не учил его грабить на своей улице. По теории Кости, это последнее дело грабить в своём районе. Ни один уважающий себя преступник не позволит себе ограбить столовую на своей же улице, думает чуть стыдливый Эдди Ну что делать, у Эдди нет выхода, а столовую на поперечной улице он хорошо знает. Эди Бэбби крадётся по тёмной поперечной улице, прижимаясь к стенам домов. Ему не хотелось бы встретить подгулявших знакомых, ведь утром всей Салтовке станет непременно известно, что столовая на поперечной ограблена. Проскользнув мимо дома Карпова, Эди идёт дальше. У женского общежития на поперечной несколько пьяных мужиков или ребят в темноте не видать, хрипло ругаются с комендантшей. «Ясное дело», — думает Эдди, — «хотят пройти к девкам, и девки хотят, но комендант стоит на своём, не положено». «Не положено», — думается смешка Эдди, — «наверняка в половине комнат сегодня спрятались ребята и мужчины. Обычно они влезают в окна, только пьяные идут в дверь». От дома Эдди до столовой пять минут ходьбы. Как Эдди предполагал, изнутри столовая залито светом. Некоторое время Эди стоит на противоположной стороне улицы, у палисадника другого женского общежития, их на первой поперечной целых четыре, и, сощурив глаза, пытается хорошо осмотреться вокруг. Только теперь он понимает, как всё-таки глупо было отправляться грабить, не захватив очки с близорукостью минус шесть. Эдди известное первое правило грабителя – действовать нужно решительно и смело, не дожидаясь идеальной ситуации. Её никогда не будет. Поэтому ещё раз осмотревшись вокруг, Эдди Бэби чётко пересекает мощёную улицу и быстро ныряет в нишу полуподвального окна. Прыгает вниз. в нише сыро и грязно, пованивает мочой, но Эдди Бэби не обращает внимания на такие мелочи. Достав из кармана нож, он тотчас принимается отковыривать замазку правого угла нижнего стекла. По странной идиотской логике, стекло почему-то вставлено снаружи, а не изнутри, что облегчает работу Эдди. Он радуется, однако, преждевременно. Замазка оказывается твёрдой, как цемент. Очевидно, такое её сделали дожди или морозы, или все стихии вместе. Замазка не желает отковыриваться. Нож Эдди Бэби соскальзывает с замазки, снимая с её каменной поверхности, разве что несколько пылинок. Делать нечего, думает Эдди, придётся выбивать стекло. Профессиональный Костя в данном случае взял бы с собой полотенце и, выдавив на него тюбик клея БФ-2, приложил бы полотенце к стеклу и после этого легко и бесшумно выдавил бы стекло. Неподготовленный и плохо экипированный Эдди решает бить угол стекла, а потом вытащить остальное. Сняв куртку, Эдди накладывает её на выбранный им угол и после ударяет через куртку по стеклу рукоятью своего тяжёлого ножа. Стекло разбивается не сразу, и шуму всё-таки слишком много. Эдди Бэби замирает, стараясь услышать, что происходит на улице. Как будто тихо. Он хочет высунуть голову из своей ямы, но медлит. В этот момент он явственно слышит звук сапог мусора. Неповторимый звук, который невозможно спутать с лёгкой поступью гражданского человека. Хозяйственная тяжёлая поступь. Эдди Бэби замирает в своей яме, прижимаясь к её холодной стене. Шаги приближаются. У Эдди Бэби стягивает желудок. Ему, как всегда, в минуты опасности, вдруг неудержимо хочется испражниться. Шаги замирают у дверей столовой, некоторое время ничего не слышно, потом шаги вдруг удаляются. Эдди Бэби облегчённо вздыхает. Желудок его разжимается. Дежурный мусор попробовал дверь и ушёл. Очевидно, он или чуть слышал звук разбитого Эдди стекла, или что-то показалось ему подозрительным в столовой, решил проверить. Если бы он догадался взглянуть в нишу, Эдди Бэби пропал бы. Нужно торопиться, думает Эдди Бэби. Он знает, что дежурный мусор только что заступил на дежурство и знает его маршрут. Сейчас он отправится вверх по поперечной, проверит несколько магазинов и киосков возле автобазы, потом свернет к больнице. У больницы есть большой продовольственный магазин, недавно построенный и уже ограбленный шпаной несколько раз. Слишком далеко магазин от огней цивилизации и трамвайных остановок. У Эдди Бэби достаточно времени, но и не так много. Эдди принимается спешно вытаскивать осколки стекла из рамы, хватая их своей курткой. Вообще-то следовало бы иметь перчатки. Через несколько минут Эдди Бэби попадает внутрь столовой. Там душно, в кухне видны ещё пышущие жаром свечи, столовая закрылась несколько часов назад. Не теряя времени, Эдди принимается за самое трудное. Он идёт к деревянной будке-кассирши, которая возвышается в углу зала, ярко освещенная и видимая любому прохожему через окна, и пытается открыть дверь. Дверь не открывается. Почему-то Эдди представлял себе, что держать её должна лёгонькая задвижка, но взамен на двери висит тяжеленный московский висячий замок. Эдди Бэби по опыту знает, что открыть или сорвать его не так легко, тем более не имея с собой даже ломика. Но взглянув вверх, Эдди Бэби обнаруживает, что срывать замок нет необходимости, потому что наверху стены будки не доходят до высоченного потолка на целые полметра. Эдди Бэби торопливо подвигает парочку стульев к будке и, взобравшись на стулья, хватается руками за верхний край будки. Повисает, потом подтягивается на руках, переваливает ногу за край будки и соскальзывает внутрь. Это самый опасный момент. Любой прохожий с улицы может увидеть пирамиду стульев. Будка-кассира в центре зала хорошо освещена и прекрасно видна снаружи. Эди Бэйби торопится, рвет кассовый ящик. Ящик заперт, но Эдди Бэйби просовывает в щель свой нож и выворачивает слабую листового обшивку вместе с замком. Ящик выдвигается. Эди Бэйби близорука Щурис наклоняется над его отделениями и разочарованно ругается. «Ёбаный в рот!» В отделениях мелочь и тоненькая пачка свежих новеньких рублей. Всего рублей 20, может 30. Эдди Бэби быстро шарит в ящиках стола-кассира, они даже не заперты, но там только пачки накладных и другие ничего не стоящие бумаги, наколотые на металлические штыри, ещё несколько печатей, скрепки, даже остаток засохшего бутерброда, пара вилок, ножи из столовой, зелёная расчёска, в которой застряли седые волосы-кассирши, зеркало, помада в смятом бронзовом тюбике. Денег больше нет. Эдди Бэби осматривается внутри примитивного сооружения. Только стул и стол, на котором стоит кассовый аппарат, да прескурант, прибитый на стену над кассовым аппаратом. Вот и всё имущество клетки. Небогато. Эдди сгребает мелочь в карманы, и туда же следует тоненькая пачка рублей. Не мешкая, он влезает на стол, становится на кассовую машину, одним прыжком переваливает через стенку будки и, повиснув на руках, прыгает вниз. Эди всегда раздражает киногероя, раздумывающие в опасных обстоятельствах или слишком долго прощающиеся с невестой, что и приводит их в конце концов на виселицу или в тюрьму. «Уходи, мудак!» всегда в таких случаях шепчет Эди в темноте кинозала. Сам Эди, спрыгнув вниз, тотчас подхватывает два стула, возвращая их к столику, от которого он их взял, и даже не глядя в окна столовой, чтобы убедиться, что его никто не видит, скрывается в кухне. Кухня ещё жарче, воняет переваренным супом или борщом. Эдди хочется что-нибудь проглотить, и он поднимает пару крышек на кастрюлях, но кастрюли или пусты, или не содержат в себе ничего интересного. Бурые остатки борща или супа, которые утром помощник повара выльет без сожаления в раковину. Эдди Бэби осматривается в кухне. Здесь денег не может быть, конечно же, но осмотревшись, замечает, что сразу же у входа в зал столовой есть и ещё одна дверь. Эдди устремляется к двери и, открыв её, попадает в небольшой, прохладный, несколько даже сыроватый коридорчик, в котором видят ещё две двери. На одной из них висит табличка «Заведующий». Именно кабинет заведующего и нужен Эдди Бэбби. На его счастье, кабинет оказывается незапертым. Эдди щёлкает чёрным выключателем у входа и внедряется в кабинет. Ему сразу становится понятно, что он проиграл при взгляде на большой серый сейф в углу. Проиграл. Зря мудак проделал всю операцию, чтобы задохнуться в бессилии перед стальным ящиком. Такое случается с ним не в первый раз. Совсем недавно он и Костя сверлили, да так и не высверлили замок у сейфа в обувном магазине, где по их расчётам должно было быть 150-200 тысяч рублей. Ничего не вышло, пришлось бросить всё и сматываться. Костя пытается научиться открывать сейфы, но где научиться и у кого? Все медвежатники, так называют взломщиков сейфов, остались только в романах писателя Шенина, их давно ликвидировали как класс. Учиться не у кого, а Костя не такой хороший слесарь механик, чтобы понять самому, как. Эдди со злостью пинает сейф ногой и оглядывается вокруг. Большой, неизвестной породой дерева канцелярский стол стоит в углу. Над ним окно, затянутое решёткой. Больше окон в кабинете нет. Окно выходит во двор, общий с одиннадцатым гастрономом и бомбеем, и оно тоже полуподвальное, как и то окно, в которое влез Эдди. На окне плотная тёмная штора, так что бояться нечего. Эди садится в кресле заведующего и начинает выдвигать один за другим ящики стола. Бумаги, засальные папки со следами грязных или жирных пальцев, неряшливая столовская бухгалтерия. Эди брезгливо раскрывает каждую папку в расчёте обнаружить там пашку сто-рублёвок. Папки отлетают на пол одна за другой. Скоро солидный слой документов уже устилает пол. Эдди Бэби лица и хотя ему следовало бы уходить, всё и так ясно. Дневная выручка столовой заперта в сейфе. Ему до слёз обидно уходить. Сейф он даже и не пытается открыть. С чем? Пальцем. В углу одного из ящиков, самого нижнего, он обнаруживает початую бутылку коньяка. Вынув пробку, Эдди беби прикладывается к горлышку. Заведующий знает, что пить. Коньяк у него не простые три звёздочки, которые всё равно стоят дороже водки, а КВВК, что означает коньяк выдержанный высшего качества. Эдди Бэби считает, что все люди, работающие в торговле, жулики. Так считает и вся шпана, и все рабочие в посёлке, а Эдди Бэби разделяет многие из салтовских мнений и заблуждений. Жулики пьют КВВК. Тут Эдди Бэбби вдруг приходит в голову смешное, что он тоже жулик, но он тотчас успокаивает себя тем, что грабительство занятие благородное, открытое, а вот втихаря воровать продукты и обманывать в накладных, как это делают все эти раскормленные заведующие и директора, гадко. А жулик Лисаня Красный вдруг задумывается Эди и сам смеется, подумав, что он двойной жулик. Эди Бэби решает сваливать и, прихватив бутылку, направляется к двери. У двери вешалка, аленьи рога, на которой висит белый халат, очевидно принадлежащий заведующему столовой и синий берет. Под халатом, сорвав его, Эди Бэби обнаруживает чёрное ротиновое пальто с каракулевым воротником-шалькой. Эдди Бэбби мгновенно решает, что сможет загнать пальто после праздников на конном рынке тем же азербайджанцам и поэтому напяливает пальто поверх куртки, а бутылку сует в карман. Дойдя до дверей, ведущих в зал столовой и уже собираясь их открыть, Эдди Бэбби вдруг слышит доносящиеся с улицы необычно возбужденные голоса. Не где-то далеко, а совсем рядом, у самых дверей. Эдди становится страшно. В желудок его опять сжимается, на сей раз разлаженный коньяком. Серьёзно? Эдди приходится отступить снова в кабинет заведующего. Там он рывком расстёгивает штаны и, не в силах вытерпеть вызванных страхом позывов в желудке, приседает на корточки Струя жидкого дерьма выстреливает из него прямо на разбросанные на полу документы. Руками Эдди Бэби поддерживает полы воровного пальто и некоторое время сидит, не двигаясь. И прислушивается. Когда он опять, крадучись, пробирается в обеденный зал столовой, голоса уже исчезли. Не дожидаясь развития событий, Эдди направляется ко вскрытому им окну и вылазит вначале в сырую яму и потом, не слыша никаких подозрительных звуков вокруг, на улицу. Как любой другой близорукий мальчик, он больше доверяет своему слуху, чем зрению. На улице он идет, как его учил Костя, не домой, но направляется в сторону своей школы, перемахивает через ограду и некоторое время бродит по темному футбольному полю, наконец усаживается на кирпичи в самом темном углу и допивает из горлышка коньяк.